Глава 20 Кошмары снятся всем. Возможно, есть люди, которые ни разу в жизни не видели пугающих их до одури сон, но я думаю, они просто слишком глупы, чтобы испытывать столь полезное чувство, как страх. Кошмары частенько позволяют получать ответы даже на незаданные вслух вопросы, помогают проанализировать самого себя, понять, в чем именно ты себя обманываешь. Или в чем пытаешься обмануть других? Больше всего на свете я боялся бессилия, поэтому объект моих кошмаров постоянно менялся. Сначала это была льдистая демоническая форма Роберта Эмберхарта, затем она сменилась на образ старшего брата Оливера, как-то натянувшего себе на лицо зеркальную маску посланника перед делом. Потом я рос, и мои страхи менялись. Постоянным было лишь то, что очередной морок был чем-то, что я не знал, как убивать. Последним стал, уверенно и надолго заняв почетное место моего страха номер один, некто Кист Лью, он же герой, он же Токанаши Кей. Чудовище в человеческом обличии, телократ, обладатель столь насыщенной энергетики, что даже моя тишина спасала изгнать ее целиком из этого мира. Но перед ним... Перед этим дурным, эгоистичным и всемогущим сверхтрусом был еще один образ. Паладин. Неуязвимая, быстрая, безжалостная машина смерти, воплощение неумолимости. Пятитонный рыцарь, от которого не получится убежать, улететь или уплыть. И сейчас этот кошмар воплотился. Стоя под мелким, косым, но набирающим силу дождем, Я наблюдал, как моя собственная машина подергивается, и ее исходящие белым туманом от испаряющейся влаги Эдосы набирают обороты. Доспех стоял на четвереньках, спазматически дергая сенсорным блоком, роль которого выполняла голова, его руки, упирающиеся в грязь, аккуратно сдвигались, напрягая искусственные бицепсы. Кто бы ни был внутри, он был очень неопытным пилотом, но уже достаточно умел, чтобы заставить паладин двигаться. Постепенно у него получалось все лучше и лучше. Приближалась буря. Любые военные действия в этом мире шли при непременном участии автоматического оружия. Как ни поверни суть любого конфликта, как ни изврати ее, но повсюду и везде окончательные точки ставят автоматы и пулеметы в руках простолюдинов. Это правильно, разумно, хорошо, потому что предсказуемо и логично. Совсем неудивительно, что наши совокупные мозги одного лорда, одного инквизитора и двух прожженных вояк не смогли предвосхитить простой, рискованный, но до одури рабочий план Даймё Катигава — Атаковать с бурей. Штурмовать голые укрепления, зная, что все простолюдины оттянутся в хабитаты. Просто, изящно, смертельно, непредсказуемо. Но даже в этом случае Катигава Хотей был бы обречен на поражение. Высасывающие эфир до 5 пять эдосов моего паладина превратили бы их наступление в шутку, сделав бегущих по чистому полю практиков в смазку для трехметрового меча. Находчивых смельчаков ждала бы неминуемая смерть не уйти, не отпрыгнуть, не спрятаться. Просто один огромный металлический робот против полутора сотен еле двигающихся обессиливших мешков с мясом. Только вот сейчас козырь оказался не просто бит. Его вырвали из моих рук и готовятся обратить против меня. Что стоило оставить около седа караул? Понимание, что пилоты в Японии отсутствуют? Прекращение шума от паладина совпало с ударившим мне в лицо лучом малого прожектора в голове Седа. Эмберхард Кун — истерично-издевательски поприветствовал меня доспех на чистом японском женским голосом. Согнув одну ногу, рыцарь с натугой проволок ее вперед, закрепляя ступню на начинающей раскисать почве, а затем поинтересовался. «Сюрприз! Правда?» «Кто ты?» — негромко спросил я, помня, насколько чувствительные активные слуховые сенсоры у доспеха в наличии. «Ой, ты не узнал!» «Ранишь мое сердце!» — дурашливым тоном продолжала женщина, узнать которую через фильтры паладины было практически невозможно. По ее голосу единственное, что я мог угадать, было лишь подозрением, что она пребывает в эйфории. Злой, отчаянной, торжествующей эйфории. «Не узнаю тебя внутри доспеха!» «Динамики искажают голос. Покинь его, тогда, скорее всего, я узнаю!» Сделал я дурацкое предложение. Ничего другого на ум не приходило. Там в голове вообще было дико пусто при виде елозящего по земле Седа, уже подогнувшего и вторую ногу. «Это теперь мой доспех, Эмбер Харт Кун!» Почти пропел женский голос. «Но раз ты такой тугоухий, то я представлюсь еще раз!» «Меня зовут Ферерс Чика. Совсем недавно я носила другую фамилию, но потом последовала примеру твоей тупой сисястой жены. Вышла замуж. Кстати, а как поживает Райко? Ты уже сделал ей ребенка?» Злоба сдавила мне горло лишь на секунду. Не время для эмоций, а море Чика, гений контроля ауры и энергетики. Спортивная высокая красавица, наследница большого состояния почти вымершего рода Амори. Главный приз для женихов в Академии Якудзо Сейшн. Сначала я ей восхищался. Потом, после того, как она открыто предлагала себя в моем доме, на глазах у Рейко, которую развела на поддержку этого сомнительного предприятия, начал презирать. Яркая и свободная красавица, претендент номер один в механизированную гвардию императора Таканобу Кейджи, она оказалась низким и бесчестным человеком, глубоко и сильно обидевшим Рейко. А теперь еще и оскорбившим. «Мы работаем над этим», – нетерпеливо заявил я, закуривая сигарету в кулаке, чтобы усиливающийся дождь ее не потушил. «А ты, значит, решила сделать ставку на бедолагу Уильяма?» «Вижу удачно. Не думал, что ты так низко падёшь, Феррерс, сан!» «О-о-о!» доспех, останавливаясь в движении. «Ты даже не представляешь, насколько я низко пала ради этого момента! Не буду тебя смущать подробностями о том, что мой муж требовал у меня за каждый урок с паладином!» «Я всё делала! С улыбкой, с радостью!» «Всё ради этого момента!» «Какого?» «Тебе, слабаку, рожденному среди слабаков, не понять!» Со злостью выдавила новая жена английского пилота Паладина из Киота. «Не понять! Меня всю жизнь считали мясом!» «Ходячей отмычкой к богатствам о море, не способной даже родить нормального ребенка. Все на меня смотрели, как на будущий труп, на ту, которую придушат ночью, чтобы затем взять в жены нормальную женщину, способную родить одаренного. Всю жизнь я была одноразовым мясным ключом к деньгам своего рода, но теперь я буду смотреть на всех сверху вниз. На всех». «Ты дура?» — поинтересовался я. «Собираешься жить в паладине, не вылезая наружу?» «Это ты, дурак, Эмбер Харткун!» — надсадно крикнула бывшая Амори, начиная подъем машины на ноги. «Сейчас я раздавлю тебя, как жука! Они согласятся со всеми моими требованиями! Со всеми! Думаешь, Гунат с Цуцуми? Думаешь, инквизиторы? Ха! Я!» «У меня на это нет времени!» — вздохнул я, делая несколько шагов к выпрямляющемуся паладину. «Совсем нет времени!» Как только доспех выпрямился, его эдосы взвизгнули в короткой яркой агонии, вышибая из-под брони снопы ярких, ослепительно белых в наступающем сумраке искр. Следом раздался с десяток глухих хлопающих звуков, с которыми под броней лучшего в мире силового эфирного доспеха взрывались его накопители. Коротко, зло, обреченно. Пойманный в неустойчивом равновесии вставший прямо паладин – Начал медленно и величаво рушиться на спину. В тишине и тишине. А я так и не установил назад снятые ранее слои амортизационной брони. Не было времени. У меня его почему-то никогда нет. Сев на голову упавшего доспеха, которому теперь не суждено будет встать в строй очень долгое время, я поднес кулак с сигаретой ко рту, затягиваясь. Подержав дым в легких, выпустил его тугой, насыщенной белой струей. «Сколько времени мы тут возимся?» «Две-три минуты?» «Хорошо». «Не знаю, в сознании ли ты сейчас или нет, но рекомендую тебе собраться с духом» посоветовал я молчащему гиганту. «Паладин лежит на спине, из него не выбраться. У тебя есть еще шансы достойно уйти из жизни. Перегрызи себе вены на руках, откуси язык, придумай что-нибудь. Потому что когда я вернусь, то... Хотя нет, я не буду тебя пытать. Ты хотела быть в этом доспехе? Он целиком твой. Я дарю его тебе на две недели. Никто не коснется твоего доспеха и пальцем целых две недели. Наслаждайся». Уходя, я услышал звук. Еле-еле через набирающий силу дождь. Тонкий жалобный вой. Чика была в сознании. Хорошо. Через пять минут я уже говорил собравшимся под крышей крепости людям. Оборона долины скомпрометирована целиком. Паладина не будет. Ятагами-сан, командуйте не отступление. Общую эвакуацию. Немедленно. Капитан Зет. Надеюсь на поддержку вашей Хильды в эвакуации, в бой не вступать, всем покинуть крепость. Камикочи без нас пустое место, где не в кого стрелять, некого завоевывать или арестовывать. Если из обоих орудий Ситара Сигма изъять жизненно важные для их функционирования детали, то долина станет каменным мешком-ловушкой для войск Даймё. Ловушкой, из которой им некуда будет деться. Мы же потеряем немногое трофеи до да самоуважения, но выиграем эту войну без единого выстрела. Так я говорил, и меня слушали. Ни японцам, ни наемникам не хотелось умирать, будучи пойманными носителями техник во время бури. Нелепая и дурная смерть, да еще и бесцельная, если забыть про мою гордыню и неуступчивость. Последнее я делал с откровенной мрачной радостью. Солдаты и наемники бегом грузились в Хильду, делавшую поспешные рейсы в одному лишь капитану ведомую точку. Двигатели тяжелого дирижабля выли и стонали, но исправно жрали все густеющий эфир. Один рейс Хильда сделала в холд, кое-кого забрать, кое-что привести. Эвакуация шла быстро, четко, по заранее разработанному плану, который в своей основе как раз предполагал вариант быстрого и решительного отхода с позиций в безопасность. Надвигалась буря. Вскоре я остался один, пообещав уйти на сважбаклере. В это поверили все, как поначалу показалось, кроме Зеда, осуществлявшего для меня небольшую доставку. Закончив с ней, сидящий на автономном кресле каталки наемник поднял на меня тяжелый взгляд. Лорд, я вынужден вас предупредить, что если мы их лишимся, то я буду считать наш с вами контракт закрытым. Приемлемо, кивнул я, вновь пряча горящую сигарету в кулаке. Исполните уговоренное, капитан. Это главное. Постарайтесь выжить, лорд Эмберхард. С вами приятно работать. С этими словами он скрылся на пандусе Большой Хильды, которая, быстро набрав высоту, устремилась к неизвестной даже мне точке внутри Камикочи. Сейчас там, в пункте переброски, собрана большая часть наших сил, бывших в крепости. Следующими челночными рейсами Хильда перебросит людей на один из горных пятачков вне долины, а затем отправится в Хагане за солдатами и бывшими студентами Гаккашимы. «Я остался в крепости один». Пришла пора немного развеяться. Арк, ты где? Ворон-фамильяр был отправлен в разведку. Вряд ли благородные, что собираются штурмовать долину, будут бежать к ней иначе, чем по прямой линии, а она идет точно по рельсам. Да и не имеет смысла им прокладывать другие маршруты. Уже темнеет, да и дождь усиливается с каждой минутой. Свободного времени у меня было около часа. Ворон, быстро преодолевший немалое расстояние, показал мне своими глазами, что передовой отряд японцев идет кучно, выдвинув вперед лишь небольшой отряд разведчиков. Аристократы почти все налегке, двигались бойко и энергично, но преодолеть им оставалось еще порядка 20 километров. Пора потрудиться. Плана у меня как такового не было. Ломаться или идти как-то не так ничего не могло, но жизнь всегда будет мастерицей и приподносить неприятные сюрпризы. Когда я вовсю паря потом из расстегнутого настежь сюртука в очередной раз зашел в крепость, то там меня ждали. «Какого лысого темного камня ты тут творишь, Алистер Эмберхарт?» — рявкнула сероволосая коротышка, наступая на меня с чрезвычайно обозленным видом. «Нельзя сказать, что я ее в данный момент не понимал, в этот момент я никого не понимал, особенно ту, которой я наравне с капитаном Фридрихом Марией Зеддом поручил доставить всех моих в безопасное место. Эта самая особа стояла с самым сочувствующим видом за плечом моей потрескивающей разрядами жены, вовсю кивая своей бестолковой рыжей головой. Наверное, решил выиграть нам время» раздалось от третьего, неучтенного в моих расчетах лица. Это самое лицо было весьма битым, и его вид крайне благотворно сказывался на моей нервной системе, но вот то, что оно пребывало здесь и сейчас, ставя под угрозу всю материальную помощь русского князя японскому Сюгунату, последнее, четвертое среди всех ослушавшихся, пронюхавших и недообманутых, просто молча встала рядом со мной, привалившись к боку, морща нос от запаха пота и дергая верхней парой ушей. «Что ты задумал, Анато? тихо спросила Рейко, глядя на меня из-под лобья. «Я дам им бой!» Никогда не лгал этой маленькой, короткостриженной девушке с огромными серыми глазами. Ни разу. В будущем тоже не планировал. Ложь унижает. Правда же?» «Правда же, очень часто является такой калечной сукой, что высказанное вслух может сломать все. Просто потому, что ты скажешь меньше, чем требуется для того, чтобы тебя поняли. А значит, поймут неверно». «Зачем?» — голос японки зазвенел. «Зачем?» — как ей объяснить. «Мы действительно можем спокойно уйти. Нас не догонят, не поймают, не застигнут врасплох». Тор придет, а к возможному суду мы готовы. Даже притащили с собой одну из отрубленных лап мязменного монстра. Записали имена свидетелей, выжившие люди вместе с пилотом Ифрита с радостью дали нам обещание участвовать. Мы готовы. Но теперь я и самый главный и нужный свидетель всего происходящего, Праудмур, да еще вместе с сыном летящего сюда князя. Нам нужно, леди Эмберхард. Регина нанесла свой удар, как умеют только рыжие. «Предательски внезапно из-под тишка. Притворялась сочувствующая, а сама просто ждала момента. «Зараза!» Тем временем майор, к которой развернулась пораженная в тыльную часть Рейко, продолжила. «Нам нужно оказать сопротивление хоть какое-то. Нет, неправильно. Нам нужно отплатить!» «Тоже верно!» Перебил я замявшуюся рыжую, а затем прямо взглянул в глаза жене. «Прости, милая, я не могу уйти просто так. Мне нужно дать им бой. Ударить в ответ!» «Позволить Даймё безнаказанно войти на мою землю недопустимо. Ты угнал у него поезд, казнил родственника, перебил целый штурмовой отряд. Тебе мало?» Последняя моя жена почти прошептала. На ее глазах появились слезы. «Сложно. Как ей объяснить?» Помогла Момо. Она просто подошла к Рейко и обняла ее. Та крепилась секунд пять, а потом разрыдалась вовсю. Стояли. Я курил, праудмур неловко переминалась с ноги на ногу, а Распутин смущенно озирался по сторонам, нервно потирая свои лопаты ладони. Мы ждали, а время текло. Затем Райко перестала плакать, как будто отрезала. Твердо отодвинув от себя Момо, она встала посреди комнаты, стряхивая соленую влагу с рук. «Ты отдал долину Камикочи на мое попечение, муж мой», — решительно начала она. «Я собираюсь остать», — договорить ей не дала рука. Огромная красноватая лапа, украшенная черными толстыми когтями, что появилась из темноты позади коротышки, ложась ей на голову. Вспыхнула, треснула, грохнула. Рейко пропала, как будто ее здесь и не стояла. Мы и слова сказать не успели, лишь рты разинули. «Выживешь, верну» сказал мне хмурый краснокожий великан в голубом кимоно. Потолки в крепости едва достигали высоты в два с половиной метра, из-за чего Райдзину приходилось стоять, сильно согнувшись. Он хмуро посмотрел на нас, нависая, а затем добавил «Ей нельзя». «Беременна», сказал и пропал, с той же вспышкой, с тем же хлопком. «Это кто нахрен был?» Отмер через минуту русский, у которого голубые глаза стали с пятерублевые монеты. «Плохой бог», — ответил я ему, разминая свою шею. «Но просто отличный родственник». «Вот это мужик!» Зачаровано почти пропела рыжая, заставив нас с княжечем на нее посмотреть, В великом изумлении мама лишь тихо и насмешливо хрюкнула откуда-то из-за угла. Я не звал никого из них, но был точно уверен в том, что мотивация на эту глупость у каждого из нас совершенно одинакова. Просто беда в том, что эту мотивацию Рейко раскрыть нельзя. Она не поймет. Коротышка отлично научилась стрелять из револьверов, у нее превосходная реакция на опасность, а силой своей супруга управляет настолько виртуозно, что может стать грозным противником кому угодно, да и ее аурная защита может очень многое выдержать, только вот при всем этом она не убийца. Не солдат, не боец и не воин. Она родилась со своей силой, пропитана ей, постоянно живет с сознанием того, что может усилием воли превратить стоящего напротив нее человека в пепел. Эта мощь, в первую очередь, опасна именно для своего носителя, она ослепляет. Точнее, не дает увидеть свои слабости. Человек учится на своих ошибках, а сила Рейко защищала ее от ошибок. Она не получала сдачи, не знала поражений, не была серьезно ранена, не думала о том, как уничтожить противника, когда собственных сил не хватает. Их всегда хватало. Слабость Рейко была в ее собственной мощи, поэтому сероволосая, как тот большой и сильный слон, не могла понять нас, маленьких, слабых и кровожадных. Не понимала, что мы, я, Регина Момо и Евгений Распутин, что мы хотим крови и мести, что все наши победы были уловками, что их просто-напросто недостаточно, чтобы я повернулся и ушел. «Лорд Эмбергард!» Регина безуспешно попыталась спрятать покрасневшее лицо за официальным тоном. «У вас есть э, план?» «У меня есть кое-что гораздо лучше, майор Праудмур». Искренне и широко улыбнулся я, ловя себя на замечательной мысли. «И что же это такое?» — полюбопытствовала рыжая. «У меня есть... паладин!» — ошарашил я собеседников. «А еще... раз я скоро стану папой... у нас есть наркотики». «Наркотики?» — тупо переспросил княжич. В его глазах мир уже не слегка треснул, а жалобно всхлипнул, распадаясь на лоскуты. Да, наркотики. Стимуляторы, обостряющие рефлексы, скорость, повышающие выносливость, улучшающие сворачиваемость крови, снадобья, позволяющие драться лучше, больше, эффективнее, капли для глаз, помогающие видеть в темноте. Наркотики. Мужика показали. «Враги придут сами, да еще и чем ширнуться есть», пробормотала майор. «Может, мне уволиться и пойти к тебе на службу, лорд?» «Слушай», — не выдержал русский. «Ну, куда он тебе?» «Он в два раза тебя выше и в десять раз тяжелее». «А, чтоб ты понимал». Плана у меня не было, но была схема, в которую вызвавшиеся добровольно убийца, а людей даймет товарищи втиснулись, но уже в виде подстраховки. Иного варианта я им предоставить не мог, так как все пространство на стенах крепости, что будет за спиной с ваш Баклера, было заминировано. А еще простреливалось из трех Григориев, выведенных людьми Зеда в режим Дота. Один мой автоматон и два из запасов капитана стояли в одном ряду, окопанные землей со всех сторон. Прямо позади крепости, уже в долине. Их задача была простой – стрелять короткими очередями по всему живому, что пройдет мимо меня. Распутин, Праудмур и Гензи в эту вторую линию обороны вписались как родные. Евгений, пользуясь своей силой, мог перезаряжать короба магазинов у Григориев, а у меня этих заполненных коробов было привезено из холда 10 штук. В перерывах княжич мог развлекаться с помощью собственной винтовки и пистолета, которые у него были весьма антияпонских калибров. «Рыжая» и «Кошка» должны были прикрывать русского по мере сил, что было очень даже нужно. Автоматоны могли вести огонь лишь в широком конусе перед собой захватывающим крепость с тыла смертельная ловушка для тех, кто решит, что меня проще обойти, чем победить. Что касается меня, то ваш баклер стоял перед воротами крепости под софитами, направленных туда прожекторов. Два гибрида меча и револьвера, несколько запасных барабанов, да кружащий над головой здоровенный ворон, у которого есть большая нычка с осколочными гранатами. Вот и все моё вооружение. Ставку я решил сделать на защиту. Кагура-3 — это не только два 240 миллиметровых артиллерийских орудия и пара легких зенитных пушек. Это 18 тонн брони, способной передвигаться по сложным поверхностям с помощью невероятно устойчивых ступеней с дополнительными фиксаторами. Если говорить с точки зрения пехотинца, вооруженного лишь автоматическим оружием и парой гранат, то Кагура-3 — четырехметровое разлапистое чудовище, против которого он, пехотинец, совершенно бессилен. Даже весь магазин автомата, выпущенный по самому уязвимому месту седа, не причинит двуногому монстру никакого вреда. В нашем случае эти характеристики были несущественны, что гораздо важнее, на каждой выведенной мной под стены крепости Кагуре-3 были активны и работали на полную мощность эфирные двигатели активного сбора. Три Эдоса на каждом артиллерийском седе, всего дюжина, еще два установлены в самой крепости для обеспечения ее питанием и запущены на полную мощность. Эдас с ваш баклера маленькая и злая ягодка на этом торте. Будь сейчас обычная погода, то такое количество жадно засасывающих эфир двигателей сделал бы зону вокруг входа в долину совершенно негодной для использования каких-либо техник. Но у нас здесь и сейчас была буря. Тугие струи и волны эфира и так сходили с ума в атмосфере, а уж натыкаясь на такое темное пятно, как устроенная мной ловушка, эфир закручивался в сумасшедших смерчах, танцевал и бесился. Своеобразный эрзац паладина, что и говорить. Докурив, я бросил бычок Эксельсиора в кипящую под ногами от струй дождя грязь, а затем сделал шаг вперед, заходя внутрь доспеха. Тот захлопнулся с сочным, уверенным лязгом. Загудел Эдос, жалуясь на недостаток эфира в воздухе, но тут же радостно захлебнулся рыком, получая его от очередного порыва бури сполна. Я взял в руки оба Джукена, развел мечи по сторонам, держа на отлете. Лекарства и химия медленно брали свое, заставляя измененное, знатоком людей тело подавать мозгу почти тревожные сигналы. Алистер Эмберхарт был готов к бою.